Дальше проверка покатилась как по маслу. А ещё через пять минут троица покинула автобус. Двери закрылись, и мы продолжили свой путь. Я с тревогой повернулся к Таноке. Та совсем обмякла в кресле и дышала через раз. Взгляд её был тревожен. Губы шевельнулись. «Прости», — послышалось мне. «Простить?» — засуетился я. «За что?» «Тебе плохо?» «Может, выйти хочешь?» «Остановить автобус!» Танока покачала головой и знаком попросила меня приблизиться. Я наклонился. «Супрастин!» Выдохнула она мне в ухо. «Чёрт, какой же я дурак!» Не распознал отёк. «А ещё врач!» «Конечно, у девчонки, аллергия!» «Супрастин где?» «Рюкзак!» «Карман!» Вот теперь я по-настоящему испугался. Я стянул с полки её рюкзачок и торопливо зашарил по карманам. Нашёл упаковку с таблетками, выдавил ей на ладошку две штуки и протянул бутылку. Запить. Танука сделала несколько глотков, благодарно кивнула и опять отвернулась к окну. Я накрыл её жилеткой и на всякий случай придвинулся ближе, чтобы заметить, если она, не дай бог, опять начнёт задыхаться. Однако лекарство помогло. Уже через пять минут её дыхание выровнялось. Танука успокоилась к деревне Чёлва, где автобус делает остановку, она приехала уже вполне в нормальном виде. Проигнорировав торговок пирожками, обступивших автобус, девушка сразу направилась через дорогу к ближайшим кустам, где её обильно вырвало. Мы купили в придорожном кафе новую бутылку воды и до самых березняков не сказали друг дружке ни слова. И только уже на въезде в город Танукана нащупала мою руку, слабо улыбнулась мне, Я бодряюще кивнула. Всё в порядке. Я успокоился. «Это рыба? Это из-за неё, да?» Спросил я. Она кивнула. «Так ты нарочно?» «Угу. Прости. Так было лучше всего. Я с тобой с ума сойду. Откуда тебе знать, что лучше, что хуже? Ещё скажи. Ты заранее знала, что будет проверка». Девчонка улыбнулась. «Чувствовала», — сказала она. Из всех пассажиров мы оказались чуть ли не единственными, кто ехал до конца, до самого автовокзала. Там же находился и второй вокзал, железнодорожный. В его пустом игулком зале с высокими потолками Танука сверилась часами, с расписанием и заметно повеселела. «Ну, мы успели?» — поинтересовался я. «Да». «Куда теперь?» «В его Она направилась к кассам, где без лишних слов взяла два билета на электричку в сторону Александровска, после чего мы вышли проветриться на улицу. Девушка ещё не отошла от шока, ежилась и часто покашливала, прочищая горло. Яева, Яева. я наморщил лоб. «Что это? Посёлок, город?» «Городок на речке. Яйвинская Гресс. Может, слышал?» «А, да, припоминаю. Зачем нам туда?» Танука вздохнула и полезла в рюкзак за жевательной резинкой. «Там один чел живёт», — сказала она, разворачивая обертку. «Он обещал помочь. Его зовут Андрей. Андрей Зибзеев. Он кто? Тоже музыкант?» Танука покачала головой. «Нет», — сказала она, — «он шаман». «Шаман?» Я от удивления выпучил глаза. «То есть как это? Настоящий шаман?» «Ну да, шаман. Чего ты вылупился?» «Нет, но...» Я поправил очки. «Всё-таки это как-то неожиданно. Неожиданно бывает, когда слабительного переешь. Чёрт!» Она сморщилась и резко выплюнула жвачку. «Как есть хочется. Пойдём купим чего-нибудь». «У нас пирожки есть», — напомнил я. «Смотреть на них не могу». Было совершенно тихо. Оба вокзала находились далеко от города, в промзоне. Вокруг раскинулись болотистые пустоши с трубами паровых магистралей и опорами лэб. Со всех сторон дымили заводы, только к городу тянулся зеленеющий бульвар, непроходимый и безлюдный, заросший акацией и терновником. То и дело с этой стороны, плавно покачиваясь, подкрадывались троллейбусы.